Страница 459. Для передачи отрицания используется разнообразная лексико-грамматические средства. Основное средство выражения отрицания в русском языке – частицы «не». Дневники и письма Анна Ивановна не стала расшифровывать. Частицы «не» вносит в предложение усилительный отрицательный оттенок. не ждали ни минуты. При повторении частицы не ни выполняет функцию союза усиливающего отрицания. При повторении частицы не выполняет функцию союза. Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории, её, ни славы её. Панова. В следующих предложениях одна частица – не выполняет функцию усиленного отрицания. Ни слова об этом. Отрицательное слово «нет» может образовывать отрицательное безличное предложение, а также усиливать отрицание. Литература у нас существует, но критика ещё нет критики. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, Пушкин. Средствами усиления отрицания служат также отрицательное местоимение и наречие. Нигде не попадали им деревья. Завидую я тебя. Ты занят своим делом и ничего не замечаешь. Нигде ничего». Иренбург и Гоголь. Следует отметить, что в двух составных предложениях при подлежащем выраженном отрицательным местоимением сказуемое также должно быть отрицательным. Никто не приходил. Ничто не мешает. Кроме частицы «не» и «не» отрицательного слова нет, для выражения отрицания употребляются и другие лексико-грамматические средства. Наречие «нельзя», «невозможно», «немыслимо». Они образуют в сочетании с инфинитимом отрицательное предложение со значением невозможностей осуществления чего-либо. «Здесь нельзя курить». Там невозможно разговаривать. Эмоциональный характер носит отрицание, выражаемое посредством повторения слов, реплики собеседника, с которыми говорящий не соглашается и которое произносится, может быть, с иронической интонацией. Позвольте, так тоже по-вашему, верен? и постоянен в любви. Не мужчина ли? Да-с, мужчина. <смех> мужчина. Мужчина верен и постоянен в любви. Да скажите, какая новость, Чехов? Этой же цели усилительное отрицание или, по-другому сказать, усиленное отрицание служит обороты разговорной речи типа «Так я и поеду». Это страница 460 -е. Отрицательное значение могут придавать предложению и местоименные слова. Куда уж мне тягаться с вами? Правда, какой вы охотник! Во всех этих оборотах разговорной речи большую роль в отрицания играет интонация. передающий отказ, несогласие, возмущение и иронию, а также порядок расположения слов и частиц. Некоторые предложения с отрицанием по форме отрицательны, а по содержанию могут выражать усиленное утверждение. В этих случаях обычно используются местоимения с отрицанием «не». Кто только не приходит на заводы. Все приходят на заводы. Такие предложения выделяются своеобразной окраской. Как особый стилистический приём используется частичное отрицание. «Не упорством достиг он своего, не хитростью, не гением, азартом» – Эренбург. Аналогично этому приёму отрицается один признак всем, чтобы с ещё большей силой подчеркнуть другой, близкие к народной поэзии отрицательное сравнение. То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то моё сердечко ноет, как осенний лист». Дрожит. Сто милов. Любое высказывание имеет определенное назначение. Мы говорим, чтобы сообщить свою мысль собеседнику, узнать у него о чем-либо, интересующем нас, или побудить кого-либо выполнить какое-нибудь действие. Соответственно, с этим предложением подразделяются на повествовательное, вопросительное и побудительное. В отечественной и зарубежной науке выделяют и четвёртый тип предложения – предложение со значением желания, «желательности», так называемое «оптативное». Об этом можно прочитать русская грамматика, синтаксис, под редакцией Шведова, Москва, 1980 год, том 2, страница 88. Так вот, оптативное предложение, выражающее эмоционально-болевое устремление к тому, чтобы что-либо осуществилось или существовало. Эти предложения имеют не только специфическое модальное значение, но и особые грамматические показатели, частицы. Например, вот бы пройтись в таком костюмчике по селу, Малышкин. Глаза бы мои тебя не видели, Чехов. Мне б только бы досталось у генералы Грибоедов. теринисти 461. Параграф 214. Повествовательные предложения. Повествовательными называются предложения, которые содержат сообщение о каких-либо фактах, действительности, событиях, явлениях. Это наиболее распространённый тип предложений.